Девятое. Едва ли история Второй мировой войны или история дипломатических отношений за этот трагический период отразят на своих страницах то, что произошло в дни, последовавшие за ночной встречей двух старых врагов человеческого покоя и счастья. На страницах толстых томов, которые уже написаны историками войны в буржуазной Европе и в Америке, ничего не сказано, и, вероятно, никогда не будет сказано о том, что шефу потребовалось всего два дня, на установление связи с американской секретной агентурой и получение от нее добротной берлинской явки для капитана Роу. Еще через день Роу был на борту испанского парохода. Вместе с бочками оливкового масла он выгрузился в Гамбурге. Американский паспорт открыл ему двери немецкого контрольного пункта, и Роу без приключений прибыл в Берлин. Здесь ему пришлось преодолеть некоторые трудности – Прежде чем удалось добраться до человека, через которого предложения Черчилля могли быть переданы Гирингу. Человеком этим оказался группенфюрер СС Вильгельм фон Крона. Кроны молча с мертвым лицом выслушал Роу и предложил ждать ответа в гостинице, не показываясь на улице. Это арест? Спросил Роу. Просто мера предосторожности, сухо ответил Крона, было бы совершенно лишним, если бы кто-нибудь увидел вас в Берлине. «Меня тут никто не знает», — попробовал солгать Роу. насмешливо посмотрел на него и демонстративно повертел в руках американский паспорт гостя. «Мы в этом далеко не так уверены», — и несколько помедлив закончил мистер Роу. Роу отпрянул от стола, развязно облокотясь о которой, разговаривал с Фюрером. После минутной растерянности он овладел собой. «Ну что ж, открытая игра даже лучше» но все же боюсь, что посылка в Берлин именно вас — одна из обычных ошибок британской разведки, — с нескрываемым пренебрежением ответил Крона. В гостиницу Роу шел совершенно подавленный, его бесил нелепый провал. При других обстоятельствах такая ошибка могла привести его в тюрьму. Впрочем, и теперь еще неизвестно, чем все это кончится. Если немцам не придутся по душе привезенные им предложения, они могут его и не выпустить обратно в Англию. Он в их руках? Да, плохо. По-видимому, немецкая разведка подтянулась, а его собственная служба дряхлеет. В прежние времена такой промах был бы немыслим. Дряхлеют волки, дряхлеет служба. Роу не могло прийти в голову, что дело тут не только в одряхлении британской разведки и не в совершенстве немецкой разведки, по-прежнему громоздившей одну ошибку на другую, и вообще не в сверхъестественной проницательности какой бы то ни было секретной службы. Все сводилось к совершенно естественному и почти неизбежному в создавшихся условиях переплетению интересов буржуазных разведок. Они совершенно закономерно шли тем же руслом, каким текла и вся политика их стран, непрерывно враждовавших между собой и столь же непрерывно стремившихся к одной общей недосягаемой цели — спасению капиталистического мира от предопределенной ему гибели, Подкапываясь одна под другую, вражду и соперничая там, где дело шло о частностях и дележе, награбленного или чаемого, разведки Германии, Англии, Франции, Америки объединялись при всякой возможности совместными усилиями нанести удар по Советскому Союзу. Даже если бы Кроне и не был американским агентом, секретная резидентура американской разведки в Лондоне, к содействию которой прибег шеф, чтобы переправить Роу в Германию, непременно открыло бы его истинное лицо немцам не для того, чтобы провалить Роу, а наоборот, чтобы верить его личность особому попечению немецких разведчиков. Миссия Роу, имевшая в конечном счете ясно направленную антисоветскую цель, устраивала американцев не меньше, чем самих немцев. Те и другие готовы были содействовать успеху его поездки. Однако в миссии Роу Была и другая страна, вынуждавшая американцев отнестись к его поездке с особой настороженностью, как шагу в известной мире, направленному против интересов США. Они не могли оставаться равнодушными к попытке Черчилля завести шашни с Гитлером за спиной Америки. Это противоречило всей их политике, направленной к тому, чтобы в любой момент очутиться наверху кучи. Сделка Англии-Германии Означало бы, что возжи мировой политики уходят из рук США. Они утрачивали бы позицию высшего арбитра, диктующего свои условия мира всем участникам чужой драки. Арбитр, рассчитывал оставить драчунам голодный минимум. Максимум того, из-за чего они пускали друг другу кровь, должен был отойти к нему самому. Такова была ситуация. Она не устраивала Черчилля как приказчика самых агрессивных кругов Лондонского Сити. Он меньше всего хотел оказаться в роли бедного родственника, питающегося крохами из рук американского дядюшки. Он сам хотел взобраться на вершину кровавой кучи и оттуда диктовать миру свои условия существования. Это стремление и толкнуло его на попытку договориться с Гитлером. Не отказываясь от видимости войны, Черчилль был готов продолжать переговоры, начатые Чемберленом и Галифаксом, а по любовном дележе мира — Между Англией и Германией, с условием, что, усилившись за счет подмятой под себя Франции, гитлеризм повернет оружие на восток против России. Таким путем, Черчилль надеялся выскочить из войны без большой потери крови. Он рассчитывал сохранить силы и даже накопить их ко времени, когда Германия основательно завязнет в России. А тогда будет видно, что стоит дать Гитлеру за его работу палача. И стоит ли вообще что-нибудь давать? Быть может, именно тогда придет время свести с ним решительные счеты. «Если такая комбинация пройдет, — думал Черчилль, — мировые позиции Британской империи будут сохранены. Все сильнее действующие в ее организме центробежные силы ослабнут. Роль младшего партнера, уготованная ей Рузвельтом, останется мечтой Белого дома. Черчилль в беспокойстве мерил шагами свой кабинет в ожидании визита шефа старик появился, наконец, такой же желтый, вялый, усталый, как прежде. Он все так же отвратительно шаркал подошвами, с трудом передвигая ноги. Так же, как при прошлом свидании, не было сказано ничего прямого и ясного. Но если в прошлый раз своеобразным мечтам о том, что предпринял бы при известных обстоятельствах Гитлер, предавался премьер, то теперь такие же туманные предположения слетали с тонких губ разведчика. Разговор был недолгим, Шеф ушел. Черчилль неподвижно сидел за письменным столом. Его взгляд был устремлен в окно, за которым открывалась площадь конной гвардии. За нею парк и дворец, но Черчилль не видел ни площади, ни парка, ни дворца. Перед взором Черчилля было серое море, желтый песок и тысячи людей, по горло в воде спешащих сесть в лодки и катера, чтобы попасть на суда, стоящие вне прибрежного мелководья. Люди брели, захлебываясь, борясь с волнами, падая и больше не подымаясь. На людях были изорваны грязные кители цвета хаки. На головах их были плоские, похожие на сковороды каски. Людей были тысячи, десятки, сотни тысяч. Это были английские томми. Над их головами были пикировщики гуннов. Бомбы. Одно за другим топили мелкие суда англичан. Люди десятками и сотнями надрываясь в истерике и проклятиях, исчезали под водой. Трупы тех, что утонули вчера и позавчера, и два, и три дня назад, нынче уже всплывали. Морской прибой выбрасывал тысячами их тела на золотистый песок пляжа. Живые взбирались на мертвых, чтобы дойти до воды и попасть на корабль, либо тоже утонуть и тоже быть выброшенными волной на гребень этого страшного волнолома из человеческих тел. Вместе со смрадом разложения к небу взлетали стоны и проклятия. Больше всего было проклятий. Черчиллю казалось, что среди этих воплей он часто, очень часто слышит свое имя. Но он не верил тому, чтобы оно имело какую-нибудь связь с проклятиями. Это было неправдоподобно. Он зажал уши толстыми пальцами и отвернулся от окна. Однако вокруг по-прежнему были фашистские бомбы, визжали снаряды, не было только танков Гитлера, способных в несколько часов перемолоть всю массу пока еще живых Томи, и не позволить ни одному из них вернуться в счастливую Старую Англию. Танки были остановлены Гитлером. Значит, все было в порядке, игра удалась. А дивизий больше или меньше, разве в этом дело? Не выдавая своим генералам истинного смысла сложной игры, Гитлер скричал Кейтелю, «Я не могу рисковать, «Моими лучшими боевыми машинами ради уничтожения кучки англичан. Мы добьем их с воздуха». Он обернулся к Герингу. «Верно?» Геринг подтвердил это молчаливым кивком головы. Он был в курсе дела. А Гитлер, которому казалось, что его генералы еще не убеждены, продолжал выкрикивать. «Вы хотите оставить меня без танков на наиболее важных участках? Вы хотите...» чтобы машины израсходовали свои ресурсы раньше, чем пистолет будет представлен к колбу Франции, я докажу вам. Он потянулся к одному из стоявших на столе телефонов. Генералы уже знали, что сейчас он сделает вид, будто наводит необходимую ему справку и начнет сыпать взятыми с потолка цифрами. Кейтель сдался. Вместо Гитлера телефонную трубку поднял полковник фон Гриффенберг. От имени фюрера Он отдал приказ главному командованию сухопутных войск остановить танки Клейста на линии канала. Приказ полетел по проводам. Когда ошеломленный Гаус выслушал приказ от Тойфельмана, это показалось ему настолько нелепым, что у старика даже зародилось сомнение в подлинности директивы. «Немедленно проверьте, нет ли здесь английской провокации? Эти субъекты мастера на подобные шутки». — Приказ выслушан мною по телефону непосредственно от полковника Гриффенберга, — ответил Тойфельман. — Весь мир будет смеяться над тем, как мы выпустили англичан из ловушки. Они остались бы там все до одного. Мы — посмешище для всего мира. Эту глупость запишут в аналах истории, — злобно цедил Гаус. Приказ фюрера, эксцелленс, — предостерегающе заметил Тойфельман. — Приказ кретина, — мысленно ответил Гаус, но вслух не проронил ни звука. Сунув монокль за борт мундира, он не спеша, прямой, спокойный, вышел из комнаты штаба. Через полчаса Тойфельман пришел к нему с предложением поехать на наблюдательный пункт. «Стоит посмотреть, как англичане эвакуируются под выстрелами наших пушек, Эксцеленс. А самолеты?» — не поворачивая головы, спросил Гаус. «Эти тоже делают свое дело. Особенно хорошо работают новые пикировщики». Одна английская лодка отправляется ко дну за другой, если бы видели, сколько их там. Гаус не ответил, он даже не поднял головы, делая вид, будто увлечен чтением французского романа, лежащего у него на коленях. Но все в нем кипело, и как только той Фельман ушел, генерал отбросил книгу. Старое вольтеровское кресло, выдвинутое на просторную веранду, где он собирался погреться на солнце, Затрещала от непривычного нажима на подлокотники. Старик не имел понятия о том, что чудесное избавление англичан под Дюнкерком – плод большой политической игры, цена, уплачиваемая Гитлером Черчиллю за право без вмешательства Англии, стереть с карты Европы Францию. При мысль о том, что 300 тысяч англичан уходят живыми, когда могли бы полечь под гусеницами его танков, заставляла Гаусса дрожать от злобы. Только привычная выдержка – помогало ему не затопать ногами, не накричать на Тойфельмана, не запустить биноклем в голову адъютанта. Быть может, утешением ему послужило бы, если бы он мог знать, что в состоянии недоумения находится его противник, английский генерал Лорд Горд. Приказ воздержаться от решительных действий, доставленный на материк герцогом Винзорским, экс-королем Эдуардом, застал горта в тот момент, когда шла подготовка к удару по слабой перемычке войск Гауса, высунувшихся к побережью. Горд считал, что английские дивизии без труда прорвут эту перемычку и, уничтожив отрезанную прижатую к морю часть немцев, легко сомкнутся с 11 дивизиями Первой французской армии, крайним северным крылом Биота. Горту было ясно, что такой удар мог решить битву за Фландрию, от которой, в свою очередь, зависела и судьба битвы за Францию. Горд еще не был в курсе политической игры, согласованной с фельдмаршалом Дилом и с генералами Айронсайдом и Исмеем, сидевшими в Лондоне и вместе с Черчиллем, распоряжавшимися судьбой английской армии. Разгром голландцев и позорная капитуляция бельгийского короля окончательно обнажили левый фланг союзников, но и она не могла лишить местное англо-французское командование возможности защищать север. Однако 30 мая генерал Горд получил от Черчилля телеграмму, звучавшую похоронным колоколом, по крайней мере для трех из десяти дивизий англичан, топтавшихся на побережье Дюнкерка. Горд уже знал, что эти три дивизии – жертва, приносимая британским кабинетом и, прежде всего, самим Черчиллем во имя прикрытия негласной сделки между Лондоном и Берлином. Этим трем дивизиям суждено было спасать престиж Англии, так же, как за него отдали свою кровь четыре тысячи английских солдат-защитников коле. Те и другие не подозревали, что являются невинными жертвами позорной политической игры. Река английской крови должна была преградить историкам путь к истине об измене Англии союзническим обязательствам в отношении Франции. Человечество не должно было узнать действительной роли Черчилля и его сообщников в победе Гитлера над Францией и в последующей драме Европы. 12 миллионов человек заплатили во Второй мировой войне своей кровью за несбывшуюся надежду британского премьера уничтожить советскую Россию руками нацистского фрейтера. В ночь с 30 на 31 мая лорд Горд дважды перечитал телеграмму Черчилля. Если еще будет возможность поддерживать с вами связь, мы пошлем вам приказ вернуться в Англию с офицерами по вашему выбору. В тот момент, когда сочтем, что силы под вашим командованием настолько сократились, что командование может быть передано командиру корпуса, вы должны назначить этого командира сейчас. Если связь будет прервана, вы должны вручить ему командование и вернуться, как указано выше, если ваши действительные силы в строю не будут превышать эквивалента трех дивизий. В этом деле вам не предоставляется право действовать по собственному усмотрению, С политической точки зрения это было бы ненужным триумфом для противника, если бы он захватил вас в плен, когда под вашим командованием остается лишь малочисленное войско. Избранному вами командиру корпуса должно быть приказано держать оборону совместно с французами и эвакуироваться или из Дюнкерка, или с побережья. Но если, по его мнению, никакая дальнейшая организованная эвакуация не окажется возможной, равно как и не будет возможно нанести дальнейший пропорциональный ущерб противнику, этому командиру корпуса разрешается после консультации со старшим по чину французским командиром капитулировать официально во избежание бесполезной бойни. Вечером 31 мая город передал командование генерал-майору Александру и в ночь с 31 на 1 июня тайком от своих войск сел на корабль увевший его в Англию. Могло ли наступление Горта, если бы оно состоялось, изменить судьбу войны, судьбу Франции? Это более чем сомнительно. Не десяти английским дивизиям, уже деморализованным предательской линией своего высшего командования, было решать судьбы истории. Даже если на миг допустить, что действия Горта были бы решительны и успешны, они уже не могли спасти Францию. Ее судьба была предопределена изменой изнутри вместо нерешительного Гамелена армию возглавил изменник Вейган. Он уже произнес во всеуслышание страшные слова о том, что предпочитает Францию Гитлера, Франции тереза Вертлявый пример Рейно уже призвал в состав кабинета предателя Петена. Французские гитлеровцы наносили в спину мечущегося в поисках выхода французского народа удар за ударом. Они пытались заставить французов пасть на колени, Перед вторгшимся врагом. Но не подлежит сомнению, что если бы не измена Черчилля, французский народ не почувствовал бы себя покинутым союзниками на волю победителя. Он не потерял бы всякой опоры в борьбе с нашествием, он нашел бы в себе силы дорого продать свободу и независимость отчизны. Народ не мог принять как выражение дружбы и союзнической солидарности издевательское предложение Черчилля, об образовании двуединого англо-французского государства. В данных обстоятельствах это означало бы только сведение Англии вековых счетов со своей континентальной соперницей Францией и превращение ее в подневольный предаток Британской империи, а в далеко не самую весомую жемчужину английской короны. Когда премьер Рейно объявил во всеуслышание о том, что на отчаянный призыв французского правительства о помощи обращенный к президенту Соединенных Штатов Америки, из Белого дома пришел неудовлетворительный ответ. Французы окончательно поняли, они одни. С дезорганизованной изнутри армии, с заранее разрушенной военной промышленностью, с разложившимся правительственным аппаратом, они были оставлены один на один против бронированной военной машины фашизма, Народ не знал о закулисной возне предателей в Лондоне и в Париже, но он чувствовал миллионами своих сердец, что его продали. К тому же прогрессивные силы Франции, ее патриоты, были разобщены, и их политические и боевые организации заранее разгромлены, в стране царил хаос.